Мертвый янтарь. Эпизод первый. Попугая было решено проводить обратно к долговцам, чтобы там ему оказали медицинскую помощь. Конечно, Кошмар использовал пару артефактов из запасов, чтобы остановить кровь, но рану нужно именно зашивать, иначе не срастется. Тащили его на носилках Кошмар с вороной, бандитов в сопровождение выделил батя. Надо сказать, что свою задачу они выполняли на совесть. Всех псов, почуявших кровь и решившихся закусить раненым, они расстреливали из дробовиков. Ни один мутант не ушел целым, если вообще ушел. Никого крупнее на дикой территории не осталось. Всех или сожрали упыри, или они просто сбежали. А собаки вообще везде обитают. Эти твари настолько бесстрашны, что, говорят, у псевдогиганта могут добычу отобрать, хотя подобные слухи зачастую являются сильно приукрашенной действительностью или же просто вымыслом. Единственное, что слепые псы могут противопоставить другим тварям зоны – число. На протяжении всего перехода попугай пребывал в бессознательном состоянии. Иногда он начинал стонать и бредить но это быстро проходило. Среди известных артефактов в контейнерах были только кровоостанавливающие и обезболивающие. Все остальные же предпочли не трогать, потому как неизвестно, какими эффектами они обладают. Перед выходом бандиты остановились, потому как дальше им прохода нет. Долг не разбирается в этой братии, предпочитая отстреливать всех встреченных а уж потом разбираться, если это вообще понадобится. На посту бойцы выделили проводника, который и повел их в санчасть, где обитал местный медик. А поскольку медик был военным, то он с трехэтажными матерными конструкциями выгнал всех из помещения, пообещав, что через пару дней он будет в порядке. Ну и куда мы дальше? Переночуем? А потом снова на янтарь? А ждать его не будем? Нет. Через пару дней он сможет передвигаться, но даже так на полное восстановление уйдет около недели. А с артефактами что? Если упыри прошли через янтарь, то вполне возможно, что ученых там больше нет. Вот и проверим. А контейнеры в схрон определим. Я даже знаю, где его сделать можно. Размышляя на эту тему, пара двинулась в бар, где атмосфера, надо сказать, стала более оживленной. В зоне долго не скорбят, все знают, в каких реалиях живут и знают, чем рискуют. После тяжелого дня, который увенчался утомительным боем и транспортировкой раненого, они оба без сил завалились спать. Утром они купили у бармена вместительный рюкзак и выдвинулись в сторону дикой территории, повторяя вчерашний маршрут. Бандитов на прежнем месте не было, как, впрочем, и следов их пребывания. Даже угли от костра пропали. Проходя мимо оврага на стройке, ворона не увидела ни одного тела бандита. Остались только тела упырей, да и то мутанты выглядели так, будто пролежали не меньше недели. Единственное относительно свежее тело оказалось мертвым наемником. Остекленевшим взглядом он смотрел в вечно затянутое тучами небо. Неподалеку от пепелища то и дело раздавался голодный вой собак, хотя эти твари все время голодные, так что ничего удивительного в этом нет. Удивительно как раз то, что они до сих пор не пришли и не сожрали тела, а вместо этого ошиваются неподалеку и боятся подойти. Каких-либо аномалий там не видно, а на помеченную территорию слепцы на протяжении всего своего существования плевали с высокой колокольни. Тайник было решено устроить рядом со врагом, спрятав рюкзак в завале бетонных блоков. Вряд ли в ближайшем будущем тут будет кто-либо проходить, а уж тем более базироваться. Тем временем пошел дождь. Памятуя о том, какие в зоне бывают дожди, привал организовали в небольшом фургончике. Окон в нем давно нет, да и дверь выбита. Зато у него есть крыша, которая защищает от нежелательных и, возможно, радиоактивных капель. Огонь разводить не стали, потому как холодно не было, а свет ни кошмару, ни вороне не требовался. Эпизод второй. Утро встретило их не солнечными лучами, а нестроенным хором, состоящим из собачьих глоток. К счастью, интерес для стаи представляли не они. Поэтому, быстро проверив снаряжение, они продолжили путь. Тоннель встретил пару так же, как встречал и всех остальных. Кучей аномалий жарко. В паре мест даже были замечены артефакты. Например, у колонны лежит огненный шар, а прямо у входа валяется капля. Ни за первым, ни за вторым нагибаться желания не было. В рюкзаках лежит по два битком забитых контейнера. Причем все арты там как минимум на порядок дороже этих двух. Да и тоннель, наполненный аномалиями, представляет собой нешуточную угрозу. Да, проход между ними есть, но его еще нужно найти, а для этого придется лезть в духовку, причем буквально. Первым в пекло полез кошмар, благо гаек на свалке много набрал, следовательно, можно их не экономить. Прямо за ним, след в след, шла ворона контролируя то, что происходит сзади. Это было нужно потому, что в этом тоннеле они как на ладони, и их может пристрелить любой желающий. Постоянно по направлению пути то и дело вспыхивали огненные столбы. Жарки только рады тому, чтобы в них кто-то доугодил. Да Желательно, правда, чтобы этот кто-то был живым, но и ржавое железо тоже сгодится. Казалось бы, выход уже рядом. Но этот факт был задвинут на второй план хриплым рыком и убегающим полупрозрачным силуэтом, который терялся в поднимающемся от земли Мареве. Вот тут-то и начались проблемы. Только от одного звука у девушки затряслись колени, а по всему телу выступил холодный пот. Весь этот спектр эмоций, состоящий в основном из всепоглощающего ужаса, Передался кошмару, который поймал себя на том, что ему даже дышать страшно. Но в этот раз рядом не было попугая, чтобы тот помог прийти в себя. А значит, нужно напрячь всю свою волю и продолжить движение. Вот только проблема не в том, что он не сможет сам побороть страх, а в том, что девушка этого сделать не в состоянии. «Эй, смотри на меня! Слышишь? Эй!» Ее перепуганный расфокусированный взгляд, наконец, стал осмысленным. «Отлично, пора выбираться из этого тоннеля Все, что она смогла, так это молча кивнуть. Но и этого ее спутнику хватило. Он убрал ладони с ее лица и, развернувшись, продолжил прокладывать маршрут. Надо сказать, что туннель был не очень длинным. Но расположенные в нем аномалии заставляли сильно петлять, порой даже возвращая в исходную точку. Тем не менее, последние метры были преодолены, и двое чуть ли не бегом поспешили убраться от тоннеля подальше. Теперь им предстоял финальный рывок. Если с той стороны тоннеля были звуки, лай собак, шум ветра и так далее, так вот с этой стороны было глухо. Единственное исключение составляло потрескивание аномалий. Весь переход до янтаря пустовал. Не было ни зомбированных, ни мутантов, никаких либо их останков. Складывалось впечатление, что местность вымерла, причем очень давно. Все это крайне странно. Даже аномалии перестали попадаться. Не сразу, конечно, но заставляет насторожиться. Эпизод третий. Янтарь встретил пару таким же безмолвием и пустотой. Только молочно-белый туман, никаких звуков. Только одинокими призраками беззвучно мелькали одиночные силуэты. Бункер ученых должен находиться где-то в тумане. Соваться в него ни у парня, ни у девушки желания не возникало. Но обоих было устойчивое чувство, что им туда надо. Что-то не давало отвести взгляд, манило, звало. Сзади раздался хриплый рык который заставил их пойти в туман, предварительно облившись холодным потом. В этот раз девушка среагировала полегче, в этот раз она не остолбенела от страха, нет, в этот раз ее просто трясло. Первого выскочившего на них из тумана кровососа кошмар встретил очередью из П-90, прошив его мозг через глазницы. Второй мутант заходил сбоку, и чуть было не убил ворону, которая рефлекторно выставила в него свой МП-5, чем и задержала его для того, чтобы спутник пристрелил и его. «Так, соберись, иначе мы отсюда не выберемся. А на нахрена мы сюда вообще полезли? Понятия не имею». Тем временем, рык стал раздаваться со всех сторон. То и дело тумана заряли огненные всполохи и звуки выстрелов. Так продолжалось довольно долго, до тех пор, пока у обоих не кончились патроны, и они вынуждены были перейти на когти. Вот тогда кровососы стали издавать звуки, похожие на стоны от боли или хрипы от разорванного горла. Рано или поздно это должно было закончиться. И вот спустя полчаса из тумана наконец-то вынырнул бункер ученых. вернее, не сам бункер, а то, что от него осталось – покореженные стены, местами пробитые насквозь. Создавалось впечатление, что металл порвало что-то огромное. Возле распахнутой двери стоял человек в рваном плаще. Откинутый капюшон открывал вид на совершенно лишенное кожи лицо. Глаза, нос и зубы отсутствовали, а их место заняли абсолютно черные провалы. Они затягивали в себя, высасывали все мысли из головы. Хриплый рык кровососов, которые снова подбирались со всех сторон, перестал что-либо значить, он отодвинулся на второй план, чтобы после полностью потерять свое значение.